Прорешив все дела на берегу, Хук уже собирался было звать Крота и возвращаться в дом, когда между деревьев показался Коготь во главе своих парней. Изумлению и раздражению хуга не было предела, но он сдержал свои эмоции и с хмурым видом ждал объяснений. Однако объяснений не последовало. Вместо того, чтобы подойти к Хуку, Коготь со своими людьми повернул в сторону Крота. Лишь два свободника остановились в растерянности, переводя взгляд со своего командира на людей когтя. Коготь не стал долго церемониться. Хватил старика за шиворот, дернул к себе, а потом со всего размаху ударил кулаком по лицу. Рот полетел на землю, люди когтя одобрительно заорали. Все вместе они походили на сбежавшую из психушки дружную палату сумасшедших. И если бы дело касалось не крота, если бы коготь не ослушался приказа, Если бы люди-карасяни готовили заговор, можно было бы просто посмеяться над придурками. Но сейчас Хук только обозлился. «Эй, ты!» — взревел он так, что ему в этот момент мог бы позавидовать раненый кровосос. «Какого хрена здесь происходит? Я тебя куда посылал?» «Я тебе сейчас тоже куда-нибудь пошлю!» — окрысился коготь. «Этот старикашка предатель!» Он убил моего человека. «Как он мог убить твоего человека, если все время находился рядом со мной? Ты что, кретин? Хочешь лишить меня союзника?» «Он это раньше сделал. Ты велел, чтобы мой человек разобрался с паленым. Вот его старик и убил!» Фукс досадой сплюнул и медленно двинулся к людям когтя. Глупый бандит разболтал о том, что афишировать не хотелось. Сейчас Хуку, конечно, никто ничего не скажет. Но запомнит И однажды припомнит как он дал слово и нарушил его в целях личного обогащения. Рот с трудом поднимался, прижав ладонь к лицу. Ощутив, как накалилась ситуация, свободники начали вставать со своих мест и окружать людей когти. «А откуда ты все это узнал?» – вкратчиво спросил Хук, останавливаясь в паре шагов от когти. «От самого Паленова». «Мы встретили его, когда шли выполнять твой нелепый приказ!» Рот в изумлении смотрел на когтя. хоп пришел в легкое замешательство. «Мой нелепый приказ! Отлично! но ну и где же сам Паленый?» «Ну, мы оставили его там!» Судя по виду когтя, он и сам не понимал, почему Паленый не валяется сейчас рядом с кротом. Но через несколько секунд он просветлил лицом, словно афишируя для всех понимающих, что оправдание придумано. Твой человек пообещал ему, что если он ответит на все интересующие вопросы, мы его отпустим. А настоящие сталкеры слово держат всегда. Ловко вернув присказку, которая не имела к нему ни малейшего отношения, Коготь и вовсе поставил Хука в неудобное положение. Получалось, что Коготь держит слово настоящего сталкера, а Хук нет. — Так что же ты делаешь здесь? — зловещий спросил Хук. Когда должен выполнять мой нелепый приказ? — Отчего это я должен выполнять нелепые приказы? — независимо, — вопросил коготь. — Ты вообще все неправильно делаешь. Дом уже наш, старик у нас. Зачем нам воевать с долгом? Когда можно спокойно забирать хабары и уходить? — Затем, что в этой ходке командую я. — А тебя мне карась дал в дорогу, как цепного пса. Залезь в будку и не гавкай, а то ошейник быстро превратится в удавку. Оскорбление было подобрано отлично и произнесено в удачный момент. Когтю необходимо было выбирать между самоубийственной попыткой бунта против Хука и потерей собственного авторитета. «Хук, что-то неладное творится!» Один из лучших разведчиков свободы, Лайт, посмотрел на экран, подключенный к цепочке датчиков, забитых в землю. «Недалеко отсюда двигается кто-то. Люди или большие звери. Глянь, какие пики на графике!» «Позже разберёмся», — бросил Хук, давая возможность когтю промолчать, коротко взглянул на крота и добавил. «Старика не тронь, сам решу, как его за твоего человека наказать. Поставь кого-нибудь за ним присматривать, чтобы не сбежал. И карабин заберите». Раскаты автоматных очередей, перечеркнутые рывком пулемёта, стали для всех полной неожиданностью. хоп метнулся к берегу, вытаскивая на ходу бинокль. Звуки яростного боя мчались над водой отражались от леса и берегов, создавая впечатление, что где-то на озере идут как минимум ротные учения. «Долговцы — Долговцы! — выкрикнул Мешок. — Наших атакуют! Кук и сам уже нашел среди серых волн полупрозрачную надувную лодку и пятерых людей в ней. Они больше не стреляли, а пялились на рвущиеся в небо водяные столбы. — Кук, ты чего стоишь? с недоумением спросили сзади. — Надо же на помощь идти! — Не надо! — спокойно ответил Хук. — Этих уродов сейчас зона сама накажет. — Извини, крот. Кажется, сейчас один из твоих людей пойдет ко дну. Старик угрюмо молчал. В спину ему упирался ствол автомата. Все-таки долговцы оставались настоящими бойцами до последнего. Лодка развернулась и помчалась на веслах прочь, пытаясь уйти от огромной волны, вспухшей недалеко от дома. Практически все люди Хука и когти наблюдали за безнадежной гонкой, весело подбадривая извечных врагов криками и улюлюканьем, которые те все равно не могли услышать. Только Лайт продолжал хмуро изучать данные, поступающие из датчиков. Водяная ладошка поднялась и резко хлопнула по надувной мухе. По всему озеру расходились огромные волны. Закачался на своих поплавках-цистернах плавучий дом. Лодка с долговцами исчезла. Как и не было ее. Свободники разразились одобрительными воплями. «Надо бы проверить, как там наши», — сказал Мешок. «Не подстрелили кого?» «Сейчас поплывем», — сказал Хук. «Лайт, что там у тебя?» «Ночевал бы сам по себе», — нервно сказал Лайт. «Не постеснялся бы взять в руки автомат и забраться на дерево. Смотри сам». Пики на графике росли и множились. Закопанные в землю датчики улавливали мельчайшие колебания грунта. «Аномалия может такой эффект давать?» – спросил Хук. «Может, но это малореально», – ответил Лайт. «Я бы поставил на группу людей или тварей размером не меньше кровососа». «Оборону здесь держать смысла нет», – решил Хук. «У нас же дом есть, где можно отсидеться. Все внутрь, конечно, не войдут, но могут спокойно подремать снаружи, на платформе». Все безопаснее. Спокойно переночуем, а завтра разберемся со всеми оставшимися делами. Боюсь, мы опоздали, — сказал Лайт, беря за автомат. Мелькая меж деревьев, бурой тенью мимо лагеря мчался кабан. само по себе это животное, строчащими в крифе в кость двумя рядами клыков, для группы вооруженных людей опасным не было, но опытные сталкеры Хук и Лайт отлично понимали, от кого мог так удирать звери весом в центнер. — Внимание! — крикнул Хук. — Направление с севера северо запад Похоже, к нам в гости идет кровосос. — Жалко, что Ганс со своим пулеметом уплыл, — сказал Лайт, дергая затворную раму автомата. — Можно было бы не ждать у моря погоды, а самим сходить на разведку. — Ничего, управимся, — ответил Хук, хлопнул Лайта по плечу и поднялся, оглядывая лагерь. В его отряде новичков не было. Многие видели кровососов живьем, а некоторым даже приходилось от них отбиваться. Численный перевес внушал уверенность в том, что ни одному зверю не устоять против полутора десятков стволов. Поэтому люди вели себя спокойно, неторопливо занимая оборону за деревьями рядом с аномалиями. Даже бандиты Когтя сейчас выглядели не агрессивной биомассой, а почти матюрыми сталкерами. Коготь! — позвал Хук, заметив брешь в сплошной обороне рядом с хорошо заметной плешкой. — Поставь здесь пару своих! Тот зыркнул недовольным взглядом, но спорить не решился. — Звуковухи бережем! — крикнул на весь лагерь Хук. — Не увлекаемся! Не забываем общаться! В глубине леса затрещали ветки. Большинство свободников начали поднимать оружие и целиться туда, откуда мог появиться зверь. Хук свой автомат с плеча пока даже не снимал. Свободники растянулись цепью на некотором удалении от берега, обеспечив себе безопасный тыл благодаря озеру. Несколько мелких аномалий, оказавшихся между берегом и цепью стрелков. Мешок, прихватив помощь крота, обкладывал по периметру камнями. Особой опасности они не представляли, но угодив в них ногой во время боя, можно было потерять драгоценные секунды. В напряженной тишине прошло несколько минут. Внезапно справа из кустов показалась собачья морда. В этом не было ничего удивительного. Псевдо-собаки часто бродили следом за свирепым хищником, не небрезгуя питаться остатками его добычи. А если кровосос получил серьезную рану, запросто рвали на части и доедали своего кормильца. — Справа псевдо! — крикнул свободник, стоявший недалеко от хука, за деревом. «Справа псевдо!» — повторил кто-то дальше. «Справа!» — голоса утонули в грохоте автоматных очередей. Псевдо-собака буквально взорвалась красным фонтаном. Десяток пуль, выпущенных с близкого расстояния, разорвали ее на куски. «Сосредоточенный огонь!» — сказал довольный Лайт. «Всегда оправдан!» «Особенно...» «Если позади стоит поезд, груженный патронами», — сказал Хук, так и не снявший автомат с плеча. «Слева, у желтого куста! Слева!» Сдвоенный свист работающих звуковых, автоматные очереди, предсмертный визг животного. Для нескольких псов, случайно подставившихся под огонь, расход патронов оказался великоват, но Хук не вмешивался. Без особой нужды отвлекать людей от боя не следовало. Кроме того, если кровосос раньше встречал вооруженный отпор, он вполне мог уйти, просто услышав звуки стрельбы. Вспомнив про крота, Хук отыскал его глазами. Стареек сидел рядом с лодкой, которую люди Хука вытащили на берег. В руке озерный сталкер держал нож. Престарелый крот вряд ли сумел бы им отбиться даже от собаки, и Хук пожалел, что велел отобрать у него карабин том, что старик не стал бы стрелять в спины союзников, Хук был уверен. Свободники продолжали вести редкий огонь по мелькающим вокруг собачьим силуэтам. Настойчивость псевдособак начинала удивлять. Кровосос так и не объявился, но они продолжали кружить вокруг лагеря, словно ожидая, что все-таки сумеют полакомиться объедками со стола своего могучего господина. Хук снова осмотрелся по сторонам. При такой плотности огня и повышенном внимании со стороны обороняющихся, режим невидимости кровососа вряд ли бы сильно помог. По-своему, этот хищник умен. И Хук не слыхал, чтобы монстр, мимикрируя, пробовал переть в атаку напролом. Но здесь, возле озера, укрытого от остальной зоны непроходимыми аномальными полями, зверь мог повести себя как-то иначе. «Вспомни, Ваганси!» Хук посмотрел в сторону темного пятна плавучего дома на светло-серой поверхности озера. Там что-то происходило. На грани видимости было заметно какое-то шевеление, но стрельбы с той стороны не было слышно, а значит, пока об этом можно было не думать. Уже поворачиваясь обратно к лесу, Хук заметил темный бугорок, похожий на полупритопленный и покрытый грязью футбольный мяч, который медленно дрейфовал вдоль берега в сторону лодки, один край который находился в воде. Чем бы ни был этот бугорок, вел он себя абсолютно неправильно, двигаясь слишком быстро и слишком целенаправленно. Хук снял с плеча автомат. Прицелился. Жуткий рев кровососа заставил его мгновенно развернуться и забыть обо всем. Чудовище не было видно. Оно не вышло, чтобы подставиться под выстрелы но заявила о своем присутствии так, что сомнений не осталось. Охота на людей началась. Зверю было достаточно побродить вокруг пару часов, чтобы надвигающаяся темнота резко увеличила его шансы на приличный ужин. Отряд свободников откликнулся дружной стрельбой в темноту леса. — Не стрелять! — заорал Хук. — Прекратить стрельбу! Стоять! Поднемногу стрельба прекратилась. Хук сделал несколько шагов вперед и громко сказал. «Что вы, как бакланы! Раз рычит и не выходит, значит, только патроны зря тратим. Он хочет дождаться темноты. А мы постараемся все-таки от него уйти, чтобы всю ночь приманка ему не служить. За час мы все переправимся к плавучему дому, а эта тварь даже не узнает, куда мы делись». Расчет был безупречен. Раз кровосос не рискует нападать сразу, значит будет ждать темноты. А без него не будут нападать и собаки. Оставалось погрузиться на лодку и сделать несколько рейсов. Он обернулся, чтобы позвать крота, и замер, не в силах даже закричать. Из воды стремительно поднималась двухметровая туша болотной твари. Будучи разновидностью кровососа, Болотная тварь, в отличие от него, отлично себя чувствовала в воде. Именно ее, покрытую темной шерстью голову, Хук чуть было не расстрелял пару минут назад. За какую-то секунду, выбравшись из воды, болотная тварь с ревом бросилась на Хука. Тот, очнувшись, бросился в сторону, не выпуская автомат, кувыркнулся через голову и тут же поднялся, готовый стрелять в упор. Но болотная тварь не преследовала его. Она мчалась в сторону редкой цепочки людей. Испуганные крики смешались с беспорядочной стрельбой. Фук тоже выпустил очередь, верхом, чтобы не попасть случайно в своих и, надеясь, зацепить голову монстра. В течение нескольких мгновений надежно защищенный лагерь превратился в скопище беспорядочно бегающих и стреляющих почти на наобум людей. Фук не сразу сообразил что рев кровососа в лесу стал гораздо ближе и отчетливей, а на левом краю лагеря появился сразу десяток псевдособак. Это был разгром, устроенный по всем правилам военного искусства, но удивляться хитрости мутантов было некогда. Полотная тварь, получив несколько пуль, металась среди деревьев, размахивая когтистыми лапами. Несколько сталкеров стреляли по ней короткими очередями, но с перепугу явно больше мазали, чем попадали. Собак слева отогнали плотным огнем, но теперь они появились с другой стороны, где стрелять по ним было некому. — Отступаем! Все ко мне! — заорал Хук, стараясь перекричать шум хаотичного боя. Прижавшись щекой к теплому прикладу, он дал несколько прицельных очередей по болотной твари, вырвав у нее на загривке кусок мяса перенес огонь на двух псов, мчащихся прямо в центр паникующего лагеря и продолжал кричать, собирая своих людей вокруг себя. Заняв позицию рядом с большим деревом, он активировал и метнул вперед, насколько хватило сил, звуковую гранату. Ту пару минут, что она должна была свистеть, причиняя боль мутантам, следовало использовать с максимальной эффективностью. Практически сразу слева от него показался Насач. Справа встал мешок, подтянулись двое людей коптя. Собрав плотное ядро из стрелков, Хук повел их туда, где за деревьями надсадно кричал человек и торжествующе рычала болотная тварь. Повсюду между деревьями виднелись следы крови. По дороге им попался труп одного из свободников без головы. И еще одно тело лежало рядом с Плешкой. И ручейки крови ползли, вопреки тяжести, вверх по склону небольшого холмика. Вокруг по-прежнему раздавались отдельные выстрелы, но все больше людей спешили присоединиться к организованной группе вокруг Хука. Несколько собак, попытавшихся с разбегу напасть из кустов, расстреляли настолько умело и быстро, что участь болотной твари, казалось, теперь тоже была предрешена. Тем неожиданней стала атака кровососа потерявшего невидимость, буквально в паре метров от людей. Первый удар монстра пришелся на одного из людей когтя. Неожиданно, возникший словно из воздуха кровосос вцепился в плечо человека, оплетая его голову сосательными щупальцами и раздирая туловище острыми когтями. Остальные в ужасе шарахнулись в разные стороны, мгновенно позабыв про весь свой опыт и огнестрельное оружие в руках. Хук попал под случайный удар лапы монстра, пролетел несколько метров, потом покатился к кубарем и остановился лишь у цепочки камней, отмечавших границы небольшой аномалии. Автомат, правда, не выпустил. Бокс однила, в голове мутилась, а попытавшись встать, он почувствовал, как двинулась в сторону из-под ног земля. Но совсем рядом кровосос с тошнотворным чмоканьем сосал крови с трупа, чуть подальше несколько собак пытались вцепиться в раненого сталкера, несколько не боясь блестящего ножа в его руках, а фоном всему торжествующей завывала болотная тварь. И все это означало, что Хук не имел права лежать и думать о себе. Он поднялся с трудом, пересиливая головокружение, прицелился и засадил в кровососа весь остаток патронов, что оставался в магазине. Зверь мгновенно сгорбился, резко дернулся, получая жалящие уколы, но для того, чтобы вот так сразу убить его, требовалась совсем другая огневая мощь. Бросив наполовину высосанный труп, кровосос завизжал, раскинув в стороны измазанной кровью сосательные щупальца и зашагал в сторону хука, частично теряя видимость. Тот, едва держась на ногах, хлопнул себя по разгрузке, пытаясь вытащить магазин, и обнаружил, что все клапаны расстёкнуты, а карманы разгрузки пусты. Это была верная смерть. Оставалось лишь красиво встретить её. С гримасой ненависти на лице, Хук вырвал из ножен свой огромный нож, больше похожий на мачете, и приготовился напоследок полоснуть монстра хоть куда-нибудь, Но дойти до хука кровосос не успел. Откуда-то сзади, со стороны озера, плеснуло шквалом пулеметного огня. От кровососа во все стороны полетели темные брызги. Его прокинуло на спину и взрезало тушу по всей длине, заставив визжать и биться в агонии. Ошалевший Хук, не веря своим глазам, обернулся. Недалеко от берега, по пояс, в воде, стоял Ганс, поставив пулеметные сушки на спину согнувшемуся пополам булю. Справа и слева от него к берегу быстро двигались те двое, что оставались вместе с ним и Булем в плавучем доме. Короткими очередями они быстро расчищали берег от псевдособак. Ганс поменял коробку с патронами, поднял тяжелый пулемет и медленно зашагал к берегу. Следом Буль тащил на длинной веревке надувной катамаран.